письма Живого Усопшего Письмо первое. Возвращение. Я здесь, не бойтесь ошибки. Это я говорил с вами, и теперь говорю снова я. У меня были удивительные переживания. Многое из забытого я начинаю вспоминать. Все случившееся вело к благу. Это было неизбежно. Я уже могу различать вас, хотя и не очень ясно. Я не видел здесь тьмы. Здешний свет удивительный, гораздо удивительнее, чем солнечный свет юга. Нет, я пока еще с трудом ориентируюсь в окрестностях Парижа, все мне кажется иным, и если я вижу вас, то это по всей вероятности, благодаря вашей собственной жизненной силе. Письмо второе. Не говорите никому. Я нахожусь как раз напротив вас в пространстве, то есть прямо перед вами, опираюсь на что-то, вероятно, на кушетку или диван. Мне легче приходить к вам после сумерек. Уходя отсюда, я подумал, что смогу обращаться к людям при помощи вашей руки. Я чувствую себя уже сильнее, бояться нечего. Это только перемена состояния. Я не могу еще сказать вам, сколько я пребывал в безмолвии. Кажется, не очень долго. Это я подписался. Ха! Учитель помог мне установить связь. Пока не говорите никому, кроме пропуск о моем появлении. Так будет лучше. Я буду приходить в любое время, когда и куда захочу, и не желал бы помех. Предоставьте мне возможность время от времени использовать вашу руку, я не злоупотреблю этим. Я хочу остаться здесь до тех пор, пока не буду в состоянии вернуться более сильным. Ждите меня, но не теперь. Все отныне удается мне легче, чем в первое время, мой вес уменьшился, я мог бы еще оставаться в теле, но это было бы пустой тратой сил. Я видел учителя, он близко, его отношение ко мне приносит огромное утешение. Но теперь мне лучше уйти. Доброй ночи. Письмо третье. Берегите дверь. Вы должны принять некоторые предосторожности, чтобы оградить себя от тех, что теснятся вокруг меня. Вы должны ограждать себя днем и ночью за роком. Ничто не может проникнуть через эту преграду. Ничто, чему вы запретите своей душой приближаться к себе. Не позволяйте этим лярвам астрального мира высасывать из себя силы. Лярвы, латынь, животные души, астральные оболочки умерших людей. Нет, меня они не беспокоят, ибо я уже свыкся с мыслью об их постоянном окружении. Вам совершенно не следует бояться, если вы защитите себя. Письмо 4. Облако на зеркале После того, как фраза была наполовину закончена, писание внезапно прервалось и возобновилось только через некоторое время. Когда вы отвечаете на мой призыв... Вытрите чисто ваш ум, как вытирает ребенок свою аспидную доску. Аспидная доска – грифельная доска, покрытая слоем аспидного сланца. Готовясь записать новую задачу учителя. Малейшая ваша личная мысль или фантазия будет как бы облаком на зеркале, затуманивающим отражение. Вы сможете таким образом получать письма, но при этом ваш ум должен хранить молчание, не пытаясь задавать мне вопросы во время писания. На этот раз я был прерван не собравшимися вокруг существами, но вашим собственным любопытством, чем окончится начатая фраза. Вы стали внезапно активной, вместо того, чтобы оставаться пассивной, подобно тому, как если бы воспринимающий телеграфный аппарат начал посылать свое собственное сообщение. Я узнал здесь причину многих психических явлений, которые прежде поражали меня, и я намерен защитить вас, насколько это возможно, от перекрещивающихся токов, вредных для нашей работы. Однажды вечером, когда я пришел к вам, вы не впустили меня». Хорошо ли это было? Но я не упрекаю вас. Я буду приходить снова и снова, пока мое дело не будет завершено. Вскоре я приду к вам во сне и открою много интересного. Письмо пятое. Обещание невысказанных вещей. Через некоторое время я передам вам знания, которую я приобрел с тех пор, как я здесь. Я вижу теперь прошлое, словно через открытое окно. Я вижу дорогу, по которой я пришел, и могу начертать путь, по которому намереваюсь идти в будущем. Все кажется мне теперь легким. Я мог бы делать вдвое больше, чем делаю. До того сильным я себя чувствую. До сих пор я еще нигде не обосновался и передвигаюсь с места на место, куда меня влечет. Я мечтал об этом всегда, когда был в теле, но никогда не мог осуществить этой мечты. Не бойтесь смерти, но живите на земле как можно дольше. Несмотря на все, что я здесь приобрел, я жалею иногда, что кончилась моя причастность к миру, но, сожаления теряют свой вес по потустороннем мире так же, как и наши тела. И я расскажу вам о вещах, которые никогда еще не были высказаны. Письмо шестое. Магия воли. Вы еще не вполне овладели тайной волей. Она может сделать из вас все, что вы захотите, в пределах возможности вашей энергии, ибо в той единице силы, которая называется человеком, все находится или в активном, или в потенциальном состоянии. Различие между живописцем и музыкантом или между поэтом и романистом не есть различие качественное, ибо каждый человек заключает в себе все за исключением количества, и таким образом каждый имеет возможность развивать себя по любой линии, избранной его волей». Выбор мог произойти очень давно, нужно много времени, часто много жизней, чтобы достигнуть определенного искусства или способности к особому роду творчества, преобладающей над всеми другими способностями. Сосредоточение есть ключ к силе здесь, как и везде. Что касается силы воли в ваших повседневных задачах, то есть два пути для проявления воли – можно сосредоточиться на определенном плане и привести его в исполнение или не привести, в зависимости от запаса той силы, которой вы располагаете. Или же можно направить волю на то, чтобы самый лучший, самый высокий и самый мудрый из всех возможных планов был выявлен подсознательными силами в вас самих и в других «я». Последний путь ведет к господству над всей окружающей средой, место господства или попытки к господству над одной ее частицей. В этом общении между видимым и внутренним миром вы, принадлежащие к первому, склонны думать, что мы можем знать все. Вы требуете, чтобы мы играли роль предсказателей будущего или сообщали вам, что происходит на противоположной стороне земного шара. Иногда это возможно, но по большей части нет. Со временем я буду в состоянии проникать в ваше сознание, как это делает учитель, и буду знать все мысли и планы, которые возникают и возникали в нем, но сейчас мне это удается не всегда. Например, однажды я всюду искал пропуск и не мог его найти видимо вам следует очень интенсивно думать о нас чтобы нам было легче сообщаться с вами я все время учусь учитель усиленно помогает мне когда я в совершенстве учусь пользоваться вашей рукой я расскажу вам о жизни которую ведут здесь